и, кстати, еще отцом двух замечательных взрослых уже сыновей, обучавшихся в колледже Сент-Мартинс в Лондоне. Разве не счастье? Пчелкин, как и все прочие члены правительства, был человеком неверующим и в храмы захаживал только по просьбе пресс-службы. На загробную жизнь не рассчитывал, поэтому брал все от этой. По убеждениям он причислял себя к гедонистам, и министерский портфель был для него неисчерпаемым кладезем удовольствий. В большую политику Пчелкин пришел по призыву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 От правильно освоенного бюджета агрокомпании к правильно освоенному бюджету угольного разреза, а оттуда к правильно освоенному бюджету потопленного нефтехимического завода. Все по поступающей. И когда впереди, в золотисто-алых лучах, перед ним забрежжил князь всех бюджетов, бюджет Российской Федерации, Пчелкин понял – жизнь удалась. С тех пор прошло несколько лет. Уже материальное не интересовало Пчелкина и журнал «Форбс» не включал его в свои рейтинги только по настоятельной просьбе его, происходящей от природной скромности. Уже дети его, учащиеся в Лондоне в художественном колледже, могли до конца дней своих заниматься только искусством, никогда не думая о хлебе насущном. И дети их, и дети их детей, и так до седьмого колена. Уже на прием к Пчелкину надо было записываться за полгода, и секретарши его, поставленные элитным модельным агентством, были все послушными наложницами его. Уже и Санкт-Морец наскучил ему, и Майами, и назойливое жужжание моторов Формулы-1 по тесным монахским улочкам. Над головой Пчелкина, кроме бездонных и необитаемых голубых небес, обнаружился еще и стеклянный потолок. Забраться еще выше, чем он уже сидел, Пчелкин надеяться не мог. Вот и захандрил. И долгими бессонными ночами в преддверии пятидесятилетия, подводя итог своей молниеносной карьеры, Пчелкин вдруг стал задаваться вопросом.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 семён был косноязычен, и спроси его, почему он не променял механический и скучный свой труд ни на торговлю в ларьке у школьного дружбана, ни на возможность колымить на строительстве коттеджей для московских буржуев, он толком объяснить бы не смог. А дело все было в том, что, намечая себе фронт работ на день и аккуратно выполняя план к вечеру, превращая свои две сотки хвойной чащи или дубовых рощ в аккуратные белые пеньки, Семён ясно ощущал, что то, что он делает, приносит результат. Он семён,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 Отечественная лесозаготовительная промышленность приготовилась к решающему рывку вперед. Фирма, в которой трудился Пронин, закупила американские харвестеры. Шестиколесные монстры с мощными циркулярными пилами на выносной стреле-манипуляторе были покрашены в кричащий красный цвет и сжирали гектар леса в три рабочих смены. Сомнением оглядев кучку работяг, столпившихся у блестающей холеной машины, замдиректора выбрал Семена. За то, что цвет кожи был не так землист, как у прочих, и белок глаз был бел, и руки не тряслись. И лицо у него было упорядочено. Ни похмельной тоски на нем, ни классовой ненависти. Внутренняя гармония, в которой семён пребывал, привлекала внимание окружающих. «Пронин!» – пошушуковшись с бригадиром, произнес замдиректора. «Хочешь поучиться на этой машине работать?» семён с достоинством кивнул. В часть по разделительной спецполосе пчелкинский С-класс с мигалками и магическим 3 триграмматоном АМР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 и даже дело его жизни, освоение бюджетов, на миг утратило в его глазах свое сакральное значение. «А для чего?» – шепотом несмело спросил он себя. Зашуршал селектор, и фаворитка мяукнула, что в его дверь скребется первый зам. Пчелкин хотел сначала его послать к чертям, но замялся. В такую минуту ему стало страшно остаться наедине с самим собой. Первый зам улыбался вкрадчиво, ступал мягко и смотрел в пол.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 с готовностью закивал зам. «Хотите вот в Иркутск? Там лесозаготовители осваивают новую технику, американскую, повышает эффективность и экологичнее». «Давай хоть в Иркутск», — вяло согласился Пчелкин. «Опостылило тут все», — пожаловался он. Первый зам единым неуловимым движением, подобно жидкому терминатору Т-1000, перетек от стола руководителя к двойной входной двери и канул в проем. Через миг из приемной долетел его голос, преобразившийся начальственный и даже грозный. «Да-да, и прессу! Борт организуйте поживее завтра утром! Никаких «но!»» «Не надо прессу», — попросил было Пчелкин, но так тихо, что это его пожелание осталось неуслышанным. Остаток дня он провел как в тумане, так и не подписав ни одного важного документа. Сказавшись, больным никого не принимал, отправил секретаршу в ближайший книжный за альбомами с видом Тибета, Соловца и фотоснимками телескопа «Хаббл». «Должно же быть что-то еще», — шептал он, — упершись лбом в холодное стекло и слепо глядя вниз на кишащую под ногами Москву. К тому моменту, когда разгоряченная нож и секретарша вернулась в приемную, Пчелкина в кабинете уже не было. Вернувшись домой, он проглотил снотворное и упал в постель. Пчелкин очень хотел, чтобы завтра поскорее наступило, или пусть бы уже не наступило никогда. Почему-то ему казалось, что все его проблемы разрешатся сами собой. Таблетки снотворного растворялись в виски, распуская вокруг себя чернильное облако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 услышав однажды от Иосифа Виссарионовича испуганные «братья и сестры» вместо обычно презрительного «товарищи». «Мужики!» — обвел их вороватым взглядом гендиректор. «К нам министр едет. Хозяйство смотреть. Технику новую. Вечером будет. Нужно, чтобы наш кто-нибудь продемонстрировал. А, давай ты!» Он ткнул узловатым пальцем в Пронина. «А я как раз это самое, Сергей Валентинович. Именно этого намедни назначил», — залопотал ему в ухо зам. «Это правильно!»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 Он был готов теперь работать в две смены, и пусть чертов Китай захлебнется нашей древесиной. Когда борт подлетал к проклятому Иркутскому аэропорту, похоронившему больше самолетов, чем любой другой российский аэропорт, Пчелкин даже немного хотел, чтобы опять был туман, или ошибка пилота, или слишком короткая посадочная полоса. Но не сложилось. Замутило только при приземлении, но после употребленного в полете это было вполне простительно. «А вот мы потом на Байкальчик»,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 Пчелкин подсел ближе к водителю, как маленький мальчик проснулся между двух передних сидений и, пытаясь унять нарастающий трепет, принялся подхлестывать его. «Гони, гони!» «Что-то произойдет сейчас», — говорил он себе. «Что-то сейчас случится. Эта бессмысленная поездка в далекий Иркутск случилась с ним неспроста. Это сама судьба, в внемля его терзанием, готовит ответ на его вопрос. И он выслушает ее вердикт, каким бы суровым тот ни был». И вот, зарываясь в жидкую грязь,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 И гендиректор все вещал что-то о том, что с новой американской техникой производительность труда вырастет в десятки раз, и что с такой скоростью работы можно будет запросто заготовить все леса на десятки километров вокруг Иркутска за считанные месяцы. Было бы разрешение, Филипп Андреевич, было бы разрешение. Но Филипп Андреевич почти не слушал его. Он прислушивался к себе. Где же оно? Где то самое? Как оно наступит? Разверзнутся небеса? Или куст заговорит с ним? вот это наш стахановец. Гендиректор указал на восседавшего в кабине Харвестера Пронина. «Семен... семён э, Семен...» Пчелкин нехотя поднял глаза, и вдруг сердце его ёкнуло. Лицо рабочего за рулем Харвестера отличалось от лиц всех прочих людей, липнувших к министру. В нем не было суетливости, подовострастия, тревоги. Человек смотрел на Пчелкина спокойно, пожалуй, даже равнодушно, словно пребывал вне системы координат, на которой должен был бы считаться точкой минимума, а рядом с ним министр точкой максимума. Это было не лицо механизатора, но бесстрастная маска Оракула. И Пчелкин, к восторгу телеоператоров, полез в кабину Харвестера. «А это что за рычажок?» — почти заискивающе спросил министр у Пронина, коря себя за то, что стесняется отринуть предрассудки, стесняется заговорить сразу о главном. Пронин пожал плечами, внимательно глядя на министра. «Разве затем ты пришел сюда?» — истолковал его жест тот и решился. «В чем смысл жизни?» — громко спросил министр. Его замы насторожились, звукооператоры протянули в кабину лохматые микрофоны на длинных удочках, а Пронин наградил Пчелкина долгим взглядом. Уста оракула отверзлись. «Пилить!» — трубно произнес он. «Осваивать!» — и обвел рукой редеющий смешанный лес. Толпа оживилась. Согласно зашуршали все заместители министра и заместители директора фирмы и корреспонденты со своими операторами. Пчелкин молчал. В его сознании вспыхивали и гасли вселенные. Через него струились энергии мира и великие истины, сокрытые за закисейными покрывалами, послушно обнажались перед его взором. Как смел он усомниться в том, что существование его было изначально наполнено смыслом